Глава вторая. Путник. «Я мир, как устрицу, мечом своим открою», — лейтенант Пистоль. В одно прелестное летнее утро, в тот час, когда солнце сжет еще не слишком сильно, а свеженный росой воздух наполнен благоуханием, молодой человек — державший путь с северо-востока, подошел к броду через небольшую речку, или, вернее, широкий ручей, впадающий в шер близ королевского замка Плессилетур, многочисленные мрачные башни которого возвышались вдали над обступившим его густым лесом. В этой лесистой местности находился «Ля Нобль Шез», или «Королевский охотничий парк», обнесенной оградой, называвшейся на средневековой латыни Плекситиум, отчего многие французские деревни получили название Плесси. В отличие от них, замок и деревья, о которых здесь идет речь, назывались Плессили-Тур, так как находились в двух милях к югу от большого красивого города Тура, столицы древней Турени, богатые равнины, которые по праву назывались садом Франции. На противоположном берегу ручья, к которому приближался путник, стояли два человека. издали казалось, что они поглощены серьезным разговором, но на самом деле они следили за каждым движением приближающегося юноши, которого давно уже заметили ибо находились на более высоком берегу. Молодому путешественнику можно было дать не более 19-20 лет. Его лицо и весь облик сразу располагали в его пользу, хотя и было видно, что он не местный житель, а чужестранец. Короткий серый камзол и штаны были скорее фламандского, чем французского покроя, а щегольская голубая шапочка, украшенная веткой астролистой орлиным пером, была, несомненно, подлинно шотландской. Одет он был очень опрятно, с той тщательностью, с какой одевается молодость, сознающая свою красоту. За спиной у него висела дорожная сумка, по-видимому, содержащая самые необходимые пожитки. На левой руке была надета перчатка для сахариной охоты, хотя сокола с ним не было. В правой руке он держал крепкую палку. С левого плеча свешивался небольшой пунцового бархата мешочек, нашитый перевязи, какие носили охотники с кормом для соколов и другими принадлежностями для этой излюбленной в то время забавы. На груди его перевесь перекрещивалась ремнем, на котором сбоку висел охотничий нож. На ногах вместо сапог были башмаки из сыромятной оленей кожи. Хотя юноша, очевидно, не достиг еще полного расцвета сил, тем не менее он был высок и статен, а легкость его походки доказывала, что путешествие пешком было для него скорее удовольствием, чем трудом. Его белое от природы лицо было покрыто легким загаром, может, под непривычным влиянием южного солнца, а может, и от постоянного пребывания на открытом воздухе у себя на родине. Черты его лица — не отличались особой правильностью, но были очень приятны и внушали к нему доверие. Беззаботная молодая улыбка, блуждавшая на его свежих губах, открывала два ряда зубов, ровных и белых, как слоновая кость. Веселый взгляд блестящих голубых глаз, внимательно останавливавшийся на окружающих предметах, был добродушен, беспечен и в то же время полон решимости. На поклоны и приветствия редких в то опасное время прохожих юноша отвечал сообразно достоинству каждого. Вооруженному бродяге, не то разбойнику, не то солдату, который внимательно разглядывал его, как бы взвешивая про себя, чего можно здесь ждать, богатой добычи или решительного отпора, он отвечал таким бесстрашным и уверенным взглядом, что тот мигом оставлял злые умыслы и приветствовал его угрюмым «Здорово, приятель!» на что молодой шотландец отвечал столь же воинственным, хотя и менее суровым тоном. Перегрима и нищенствующего монаха он встречал почтительным приветствием и получал в ответ отеческое благословение, а с молодой черноглазой крестьянкой он обменивался таким веселым поклоном, что она долго еще оборачивалась и с улыбкой смотрела ему вслед. Словом, в юноше было что-то привлекавшее внимание, смелость, прямота в соединении с жизнерадостностью, ясным взглядом и приятной внешностью, невольно располагали в его пользу. По его поведению чувствовалось, что это человек, бесстрашно вступающий в жизнь, полную неведомых ему зол и опасностей, для борьбы с которыми у него только и есть оружие, что живой ум и молодая отвага, черты, вызывающие симпатии людей молодых и участие поживших и опытных. «Путник», которого мы сейчас описали, — Был давно замечен двумя собеседниками, остановившимися на том берегу речки, где стоял окруженный лесом замок. Но когда юноша стал спускаться с крутого берега с легкостью бегущей к водопою лани, младший из собеседников сказал старшему, «А ведь это наш цыган. Если он пустится вброд, он пропал. Вода сильно прибыла речки Не перейти». «Пусть попытается». — ответил старший. — Пусть попытается и сам убедиться в этом, Куманюк. Но, может быть, он подтвердит старую пословицу. Кому повешено быть, тот не утонет. — Отсюда я не могу рассмотреть лица, но узнаю его по голубой шапке, — сказал первый. — Послушайте, вот он кричит, спрашивает, глубока ли вода. — Пусть сам попробует, — повторил старший собеседник. В этом мире нет ничего лучше собственного опыта. Между тем, юноша, видя, что двое людей на противоположном берегу спокойно смотрят, как он готовится перейти речку вброд и даже не отвечает на его вопрос, снял башмаки и, недолго думая, вошел в воду. Только в эту минуту старший из собеседников крикнул, чтобы он был осторожен, и, обратившись к своему спутнику, сказал вполголоса: Мордие, куманек, опять-то дал маху, это вовсе не цыган. Но предупреждение опоздало. То ли юноша его не расслышал, то ли не успел им воспользоваться, так как сразу попал в быстрину. Для всякого менее искусного и ловкого пловца гибель казалась неизбежна. Речка была очень глубока, течение стремительно. — Клянусь святой Анной, он молочина! — воскликнул старший незнакомец. — Беги-ка поскорей, приятель, да загладь свою вину. Помоги ему, если можешь. Он, видно, все же достанется тебе, и, если верить старой пословице, не должен утонуть. И правда, юноша с такой силой и ловкостью боролся с волнами, что, несмотря на бурное течение, выплыл на берег почти против того места, откуда вошел в воду. В то время как младший незнакомец бежал вниз к реке на помощь пловцу, старший не спеша следовал за ним, рассуждая сам с собой. Клянусь небом, он уже вылез на берег и сразу схватился за палку. Если я не поспешу, он чего доброго отколотит моего приятеля за единственное доброе дело, которое тот собирался сделать за всю свою жизнь. Он не без основания предвидел такую развязку, потому что как раз в эту минуту отважный шотландец набросился на подбежавшего к нему самаритянина с сердитым окриком. «Ах ты, собака! Отчего ты мне не ответил, когда я тебя спрашивал, можно ли тут пройти вброд? Черт меня побери, если я не научу тебя, как надо обращаться с чужестранцами!» С этими словами юноша подбросил палку и, перехватив ее посередине, угрожающе завертел ею в воздухе. Этот прием назывался «мулине» — «мельница», потому что вертящаяся палка напоминала вращение крылья в ветряной мельницы. Услышав эту угрозу, противник юноши, в свою очередь, схватился за меч. Он, видно, был из тех, кто предпочитает действия разговором. Но тут подоспел старший незнакомец». Он приказал ему остановиться, и, обратившись к молодому шотландцу, стал упрекать его за безрассудную поспешность, с которой тот бросился в воду, и за горячность, с какой он, не разобрав дело, накинулся на человека, спешившего ему на помощь. Выслушав это замечание от человека пожилого и по виду вполне почтенного, юноша сейчас же опустил свое оружие и ответил, что очень жалеет, если был к ним несправедлив — Но и они, по его мнению, были неправы, заставив его рисковать жизнью, ни словом не предупредив об опасности. А такой поступок недостоин ни честных людей, ни добрых христиан, ни тем более уважаемых горожан, какими они кажутся. «Ну, сынок, — сказал старший незнакомец, — по твоей внешности и выговору я догадываюсь, что ты чужестранец». И правда ты и сам мог бы сообразить, что нам не так-то легко тебя понимать, хоть ты и бойко болтаешь на чужом языке».